«Вы наступили себе на плащ», — сообщил мальчик. Но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше. — Ага, — сказал он, — значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы.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 Их называют очкариками, ну, знаешь, из лепрозория. Мокрецы. — Не знаю, — сдержанно произнес Булкунец. — По-моему, они все были вполне здоровы. «Ну — Ну-ну, — сказал Виктор. Он ощутил некоторые беспокойства и даже остановился. Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного с черной повязкой, весь в черном? — Это никакой не прокаженный, —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 или даже страх, словно в лицо ему расхохоталась кошка. — Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Болкунец. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев? — Да, — сказал Виктор, — конечно.